Пока полицейские спускались в подвал, Мо, по сигналу ходуша, поднялся и пересел к старику Семелю, сидевшему рядом с Симоном. Семель по очереди посмотрел на плотно прижавших его с двух сторон Мо и Симона. Широкая улыбка не сходила с его лица. «Как дела, ребятки? В порядке?» Мо и Симон кивком заверили его, что у них дела в порядке. С момента появления в ресторане Семеля что-то застыло в глазах Хадуша. Внешний вид старика вроде бы не изменился. В своем потрепанном костюмчике он по-прежнему выглядел старой развалиной. Но внутренне Семель казался более уверенным, хозяином положении. На его лице беспрестанно сияла веселая улыбка. И он проставлял выпивку всем гостям. Сделав мне знак не вмешиваться, Хадуш подъехал на своем стуле поближе к новоприбывшему. А, извини, я наступил тебе на ногу», — сказал Хадуш. «Да ничего страшного», — поспешил успокоить его старик. Но Хадуш, продолжая извиняться, уже наклонялся, заглядывая под стол. Через секунду оттуда послышался восхищенный свист. Фу, «Черт возьми, да у тебя классные башмаки». Ой, да и ты, старый, слегка замявшись, ответил Семель. Что-то они не смахивают на старые, сказал, выпрямляясь, Хадуш, держа одну из туфель Семеля в руке. Верни, мой башмак! зарычал Семель. Мой и Симон не дали ему даже на сантиметр оторваться от стула. Хадуш поставил туфлю на мой стол. Бенджамен, как по-твоему? «Этот предмет можно назвать старым башмаком?» На туфле было просто написано, что она только что из магазина. Ее силуэт смотрелся на столе, как роскошный лайнер в океане. «Я уже давно купил их!» — продолжал вопить семель. Шил на заказ! Я просто никогда их не задевал. Это моя последняя пара из крокодиловой кожи! Ручная работа сделана в 30-х годах! Верни мне мою туфлю! Хадуш мягко улыбнулся. Семель, ты что, англичанином был в молодости? Тот заерзал на стуле. Нет! Вот еще! С чего это ты взял? «Да потому что это английские шузы. Глянь, здесь и лейбл есть». Хадуш протянул старику туфлю. «Один башмак потянет на штуку», — вздохнул Симон Кабил. «Две штуки пара», — закончил подсчет длинный Мо. «Как минимум», — тихо проговорил Хадуш. Все замолчали. Однако никому не хотелось верить в то, что вещала эта тишина, в которой плавал труп в носках. Я его не убивал, пролепетал Семель. Клянусь вам, я его не убивал. На столах уже появились первые бутылки. Семель, давай выкладывай все, да поскорее, пока Тетюса Селистри не вышли из погреба.